Лето беззвучно взвыл. Одна из запиздюлин стояла в дверях, раскачиваясь туда-сюда. И смотрела на бледного, ободранного пацана глазами, лишенными даже проблеска мысли. Мальчик замер. Застыл, как парализованный. «Мля, вы ж всегда, как наширяете все шмотки скидывайте. Всегда! Оба два прошлых раза! Что ж ты в свитере-то осталась, сука, и не замерзла? Что ж ты приперлась сюда так не вовремя? Что ж я за зря лез?» «Ведь должен был успеть пошариться и удрать. Так нет, ты, тварь, вернуться решила». Внутри у него все клокотало. Главное не двигаться. Она обдолбанная, взгляд он пустой. А торчки часто не видит дальше своего носа. Может, сейчас сползет по стеночке и будет сидеть, в одну точку таращится? Может. Мальчишка медленно потянула за пояс пистолет. Сердце в груди грохотало, рука ходила ходуном. Он ведь всего три раз до сегодняшнего дня стрелял. патрон то дороги. Лето плавно поднял оружие на уровень глаз. Свет в был совсем бледный, а кум у них, дур, уже совсем разрядился. Да заряжают наверняка редко. Да что ж за хрень-то в голову лезет? Ладно, авось с пяти шагов удастся не промазать. Но спуск оказался непривычно тугим, ствол повело вверх. Выстрел. От грохота лета на мгновение оглох, а спятившая баба в миг отмерла и длинным прыжком рванула на вспышку. Второй, снова мимо. Млять! Мальчик отскочил, не заметил стоящего сбоку табурета, зацепился за него ногой и рухнул на пол. Опиздюлина со всего размаха врезалась в стену рядом, однако тут же развернулась и прыгнула на упавшего противника. У того от ужаса едва сердце не лопнуло. Тело среагировало быстрее головы, лето перекатился, подошва чокнутой бабы чиркнула по ребрам. Пацаненок, задыхаясь, скорчился на полу. Пистолет он так и не выронил, но не было, не было времени снова вскинуть ствол. Позади опиздюлины через узкий лаз проскользнуло что-то тощее, юркое, злобное, сразу сегануло торчихи на спину. От дикого визга содрогнулись стены. Баба закрутилась на месте, рвя ногтями то, что вцепилась в нее мертвой хваткой. Нари повисла у противницы на шее, обхватив ногами за бока, и яростно тыкала шилом, куда придется. Вот жалкое оружие застряло в теле, очокнутое, не переставая орать, сдернула девчонку с себя и со всей дури швырнула о стену. Наря врезалась в бетон. Удар вышел страшным и гулким. Подружка Лета мешком упала на пол и застыла без движения. У мальчика в груди вдруг все онемело. Сердце перестало грохотать, а руки ходить ходуном. Холодная ярость остудила сознание. Он скинул пистолет и в этот раз уже не промахнулся. Выстрелы гремели один за другим. Попадая и промахиваясь, Лето думал, что наверняка развалины сейчас сложатся и их троих похоронит под обломками однако сжал и жал на спуск, пока затвор не встал на задержку. Только после этого спятившая баба наконец сползла по стене, к которой ее отбросила. Потом мальчишка будет равнодушно покачиваясь стоять над трупом. А когда со второй попытки достанет и вставит запасной магазин, его вдруг бешено затрясет и будет колотиться сильнее и сильнее, пока маленькие руки не стиснут сзади за плечи. Он обернется и увидит Нари с разбитой головой, клокоченными волосами и в кровь расцарапанными руками. Только тогда до лета наконец дойдет, что они оба живы, целы, а гребаные развалины все-таки не рухнули. И еще он поймет, что Нари полностью повторила его путь с поверхности. В этот миг его пробьют на безудержный смех. Девочка сперва будет смотреть с удивлением, а потом и сама примется беззвучно хохотать. Много позже, когда у обоих перестанут трястись руки, они обшарят тело и в криво пришитом кармашке под джинсами найдут три ключ-карты после чего, наконец, оглядятся и поймут, куда попали. У них будет достаточно времени, чтобы обыскать на удивление опрятное и уютное логово, а затем, спустя несколько часов блужданий, найти-таки выход к поверхности. Все это будет после. А пока они истерически смеялись, смывая с душ страх. И три девушки смотрели на них, улыбаясь. «Откуда ты из-за грани?»